Глава 4: Как ты смотришь на то, чтобы жить втроём?» Когда Лера окончила начальную школу, Леон предложил Саше съехаться. «Мне нужно подумать». Саша была в замешательстве. Она знала, что когда-нибудь он задаст ей этот вопрос. Жить с кем-то под одной крышей? Делить быт и рассчитывать время, когда можно воспользоваться душем? Стать его дочери кем-то вроде матери?» Саша казалось, что она не готова к такому шагу. Желание сохранить свою независимость брало вверх. Мы уже давно вместе. Понимаешь, мне нравится проводить время с тобой. Пусть это будет соседний дом, квартира или палатка на берегу, но мне комфортно жить на своей территории. Леон потупил взгляд. «И с Лерой у вас всё наладилось. Он сделал ещё попытку». «Мне нужно обдумать всё. Я не представляю себя в роли матери или тем более мачехи. Кто вообще придумал это отвратительное слово?» «Мы должны попробовать. Обещаю, если не выйдет, я не буду тебя держать». Саша не могла иметь детей по медицинским показаниям. Уничтожала в себе любые проявления материнских чувств, когда смотрела на этих маленьких человечков и со временем заработала иммунитет. Броню, которую невозможно было пробить ни милой детской улыбкой, ни забавным поведением, ни болезнями, ни тем более плачем. Но сейчас она задумалась. Ей нравилась Лера. Голубые бездонные глаза этой девочки позволили ей сказать «да». «Только я не обещаю, что буду примерной домохозяйкой. Я этого не требую», — улыбнулся ли он. Саша хотела попробовать, хотела понять, что для неё может значить этот ребёнок. Она собрала малую часть вещей и переехала из уютной студии с видом на море в логово дайвера-аквалангиста. У Леона был небольшой дом с такой же небольшой территорией, на которой умещались беседка с мангалом, огромный навес на две машины с прицепом и хозяйственная постройка с подвалом, в которой он хранил свои мужские игрушки для добычи янтаря. А в доме был большой камин, который не топился уже давно, но с появлением Саши вновь получил право на жизнь.